Глава д в а д ц а т На улице было уже совсем темно, когда я обессиленная выползла из спальни. Я слышала, как открывались входные двери, как тихо разговаривали Макс, Егор и Лера, и как они потом ушли. Снова я не поговорила с Максимом. Наш недомолвка б р а с т а л а взаимным молчанием, как снежный ком. В конце концов, после нескольких часов разговора, мою маму сморил тревожный сон. Бедная. Ее мир, который она выстраивала все эти 18 лет, рушился, как карточный домик здесь, в этой богом забытой гостинице, в этом т е с н о м номере. Я укрыла ее теплым одеялом и вышла, плотно закрыв за собой д в е р ь Егор лежал на кровати, закинув одну руку за голову, его любимая поза. Он смотрел телевизор в полной темноте. Лицо п о п е р е м е н н о освещалось синим, розовым, белым светом, приобретая искаженные очертания. Заметив меня, он тут же выключил телевизор. Темнота на миг поглотила всю комнату, забирая с собой даже малейшие звуки. Упс, сейчас. Егор н а ш а р и л кнопку на светильнике и включил свет. Ну как она? Я устала, села на к р а й ш е кровати и заговорила. Я даже не знаю. Она внимательно выслушала все, что я ей сказала: о хранителях, Елене, о моих перемещениях, обо всем, что мне удалось узнать у Надежды Васильевны. Но временами мне казалось, что больше всего ее беспокоит перспектива снова встретиться с Виктором, моим папой. Кстати об этом. Макс сказал, что завтра отвезет нас к твоему отцу. Значит завтра, так скоро? Я поёжилась. Завтра я увижу отца. Я поговорю с ним, я задам ему вопросы. Больше Макс ничего не говорил. Я старалась спросить это как можно более безразлично. Нет, Егор у к р а д к о с ч и т ы в а л мою реакцию. Но они принесли продукты, зубные щетки, и даже пару футболок на смену. Очень предусмотрительно. Мы неловко помолчали, потом набрав побольше воздуха, я продолжила: "Егор, послушай, по поводу нашего поцелуя". "Не успеешь". "Что не успею?". Я н е д о у м е н н о уставилась на него. Потом почувствовала знакомое головокружение, поняла, что поговорить нам не удастся. Первое, что я почувствовала, жуткую вонь, от которой горло подкатила тошнота. Я зажала нос. На меня смотрели грязные ободранные стены, рваная штора на окне и единственная т у с к л о горящая лампочка на потолке. Егор стоял тут же, чуть впереди меня. Мы осмотрелись. Убогая комнатушка совсем не имела мебели, не считая старый л и н я л ы й матрас, валявшийся в углу. Я стояла как вкопанная, брезгую сделать хоть один шаг в сторону. Егор аккуратно двинулся в сторону матраса. Он прыгнулся, п р и г л я д ы в а я с ь словно сыщик. Что там? Шепотом спросила я. Он подошел почти вплотную к огромной куче темного тряпья. Здесь человек. Грязным тряпьем оказалась черная з а с а л ь н а я куртка, которой была укрыта девушка. Купешон на половину скрывал ее лицо. Неудивительно, что мы не заметили ее сразу. Она сидела, облокотившись одним плечом о стену, и аккуратно продвинулась вперед, стараясь не наступать на мусор, разбросанный по полу. В глаза бросились ш п р и ц ы в а л я в ш и е с я у ног девушки. Егор сидел на корточках, протягивая руку к ее шее. Пульса нет. Может, скорую? У меня нет телефона с собой, а у тебя? Я пошарила по карманам, телефона не было. Егор обыскал карманы девушки, он нашел старый кнопочный телефон в куртке, но батарея была разряжена. с т о й здесь. Егор встал и стремительно вышел из комнаты. Я тупо уставилась на сгорбленную неподвижную фигуру девушки. Неужели это все? Нет, никакой надежды. Я видела небольшую часть ее лица. Совсем молодая девушка. Даже несмотря на бледную синим отливом кожу, девушка была красивой. Небольшая родинка над полными четко очерченными губами, острые скулы. Я отвернулась. Подбородок предательски задрожал, и я п р и ж а л а руку к р т у чтобы удержать всхлипы. Егор вернулся, но я даже не посмотрела в его сторону. Я уже знала, что в квартире никого нет, и мы ничего не можем сделать. Он крепко обнял меня, заслоняя от увиденного ужаса и погружая в теплый безопасный кокон снова. Мы уже стояли в номере гостиницы, но я до сих пор чувствовал этот тошнотворный запах в носу. Перед глазами стояло лицо этой девушки и губы, которые никогда больше не произнесут ни слова. Утром меня разбудили яркие блики солнца, пробивающиеся сквозь пожелтевшую листву тополя, что рос прямо напротив нашего окна. Лучи дразня, попадали прямо на мои сомкнутые веки, и вскоре я оставил а попытки спрятаться от них. Я проснулась. Оказывается, я уютно устроилась на плече Егора. Вчера я даже не заметила, как мы уснули прямо в одежде. Егор все еще спал. Он тихо вздохнул во сне, когда я приподнялась, чтобы на него посмотреть. Суровая морщина, которая обычно залегала у него между бровей, сейчас разгладилась, и лицо приобрело немного мальчишеский вид. Я вздрогнула и обернулась на звук. На кухне за стойкой стояла мама. Она смотрела на меня поверх кружки с чаем, которую держала в руках. Разве можно так пугать? Я с к о н ф у ж н о перелезла через кровать и подошла на кухню. Егор перевернулся на бок и продолжил спать. Я завистью посмотрела на эту безмятежность. Что-то я не совсем поняла. Егор тоже твой парень? Нет, что ты, мы просто напарники. Я закатила глаза к потолку и махнула рукой. Вчера было очень сложное перемещение. Там, там девушка умерла. Я сглотнула комок в горле, когда воспоминания снова нахлынули на меня холодной волной. Мама сочувственно наклонила голову и открыла объятия. Ох, господи, солнышко, мне так жаль. Хочешь поговорить об этом? Хочешь поговорить об этом? Я у т к н у л с ь лицом ей в грудь и пробубнила: Нет, прости, я не хочу все переживать заново. И потом, Егор был рядом, он меня поддержал. И через паузу я добавила: Собственно по этому мы и не заметили, как уснули вчера. Ясно? Мы разомкнули наши объятия. И мама продолжила сокрушаться, что где это видано, чтобы детям приходилось сталкиваться с такими сложными ситуациями, что мы не врачи и подчас просто не знаем, как правильно себя вести в том или ином случае. Представляешь, это я перемещаюсь с 1 8 лет, а остальные хранители проходят инциацию и с 14. С этими словами я посмотрел на Егора. Мама покачал а недовольно головой со словами "безумие какое-то" и отпила глоток чая. Я стала готовить чай себе и Егору нарочно громко стуча посудой. Пора уже моему напарнику просыпаться. В холодильнике нашла все необходимое для б о р и г о т о в л е н и я традиционного русского завтрака: бутербродов с сыром и колбасой. Ты сегодня выглядишь гораздо бодрее и решительнее. Я улыбнулась маме, раскладывая колбасу на к у с о ч к и хлеба. Мама деловито закинула в рот о в с я н о е печенье и подмигнула мне. Да, ты знаешь, когда я проснулась сегодня утром, меня не покидало ощущение, что я снимаюсь в каком-то фильме. В голове до сих пор не укладывается весь этот бред, и я безумно переживаю за тебя. Но если этому можно положить конец, то я точно в деле. Пора уже встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Слишком долго я жила с чувством обиды и несправедливости. Я так больше не хочу. Я вновь увидела сильную маму, такую миниатюрную, но бесстрашную женщину, которой я привыкла за всю свою жизнь. Я обрадованно обняла ее, и она спросила: "Так какие у нас планы?" Сегодня нас отвезут к Виктору. в р е м я н не знаю, думаю, Макс предупредит заранее. Мама лишь слегка приподняла бровь. Кстати, что у тебя с работой? Я взяла отпуск. Начальница, конечно, в шоке была, что я вот так без предупреждения. Но в конце концов ей было нечего возразить на то, что в отпуске я не была уже два года. Тем более сейчас работы не так много. Доброе утро. Егор сидел на кровати, взглянув на часы, промолвил: О, вот это я поспал. Мама вежливо поздоровалась и ушла в свою комнату, а я сделала последние штрихи на тарелке завтрака и сказала: "Я нам завтрак приготовила". Егор встал и подошел на кухню. Он осмотрел мой кулинарный шедевр и, улыбнувшись, сказал: "Выглядит очень аппетитно. Только для начала я умоюсь и почищу зубы". Вскоре после завтрака Макс прислал сообщение, что через полчаса он за нами приедет. Поэтому 30 минут спустя наша троица спустилась во двор гостиницы, где нас уже ждал Макс. Сегодня он был один. Распахнув передние двери пассажирского сиденья, он пригласил мою маму занять это место. Ох, Максим, как странно видеть тебя при всех этих обстоятельствах. С этими словами мама села в машину. Я юркнула на заднее сиденье за, Ма... за Максом, прежде чем он успел открыть мне дверь. Егор занял место рядом со мной, и мы тронулись в путь. Максим, ты тоже хранитель. Мама решила заполнить поездку разговорами. Да, п о л и н а Николаевна, Машу уже вам все рассказала. Да, честно говоря, я в шоке. Все эти перемещения м а г и ч е с к о е д е р е в о звучит очень фантастически. Максим дал ей возможность продолжить. Скажи, а это Елена? Она действительно так опасна? Соколовская с у щ е й монстр. Она окончательно потерял голову. Чего только стоит ее эксперименты над детьми. Последний он процедил особенно з л о в н о Мы все втроем напряглись. Мама повернулась к Максу с широко открытыми глазами. Мы с Егором подались вперед. О чем ты говоришь, Максим? Какие эксперименты? Я сжал руками спинку сиденья. Максим тяжело вздохнул и заговорил: Лет пять назад Елена учредила детский дом Московской области. Конечно, поставила работать туда своих людей, чтобы они прикрывали ее деятельность. Она несколько лет руководила экспериментом, главной целью которого являлось обращение обычных детей к х р а н и т е л е й Специально выведенный препарат на основе сока древа вводился детям в кровь. Ни одного удачного случая. Формулы меняли, дети продолжали гибнуть, десятки, десятки детей. Слова давались Максу с трудом, даже самых маленьких не пощадило. Его голос дрогнул, и он замолчал. Мы тоже не могли вымолвить ни слова. Господи, мама прикрыла глаза рукой. Сумасшедшая ведьма! Как же так можно? Мало того, что нашу жизнь искалечило, так еще и дети. Неужели никто ничего не знает? Знают, еще как знают. Максим горько вздохнул. Я вам больше скажу. Есть спонсоры, которые вливают в эти исследования огромные деньги. Это влиятельные богатые люди, сильные мира сего. Они готовы тратить огромные суммы для выращивания своей собственной армии хранителей, людей, которые смогут проникать в любые спальни, получать любые секреты. Понимаете? Вот тварь. Я сжал кулаки так, что а ж побелели костяшки. Максим одобрительно кивнул. Так что пора Елене в отставку. Наша машина выехала из города на трассу и нырнула в огромный поток автомобилей. Каждый переваривал услышанное, наблюдая за проплывающим им пейзажем. Как вы узнали про детский дом? р а з в е э т и исследования не должны быть засекреченными. Егор нарушил образовавшуюся тишину. Да, это так, но нам удалось устроить туда своего человека. Это было сложно и потребовалось время, но оно того стоило. Уже сейчас мы имеем весомый компромат на Соколовскую: фотографии, видео, протокол исследований. з а г в о з д к а только в том, чтобы предоставить эти доказательства правильным людям. Наверху мало кому можно доверять. Но благодаря Виктору Петровичу и моему отцу мы уже близки к нашей цели. Он сразу оживился при упоминании наших отцов. Так что же вы намерены делать? Я изнывал от нетерпения. Будем брать Соколовскую штурмом. Максим сверкнул глазами. Егор засомневался и спросил, действительно ли у них есть такие ресурсы. Мой отец генерал-майор центра специального назначения ФСБ России. ф у х Егор шумно выдохнул воздух и схватился руками за голову. Что, что это значит? Это очень круто, Маша, это очень круто. Егор качал головой, неверя в услышанное. По совместительству отец является также одним из членов Святой сотни.